Восьмиугольная форма и внутреннее устройство амбара, в центре которого находился камин, произвели на два это должное впечатление. Сиамцы, обычно исчезавшие при появлении незнакомых людей, оказали ему честь, расположившись в радиусе десяти футов от него, а куко застыл, словно превратился в бронзовую египетскую статуэтку. — Красивые звери, — сказал гость. — У меня тоже был сиамский кот. До развода с женой. — Почему эта малышка так на меня уставилась? — Она очарована вашей бородой. — Ей нравятся бороды, усы, зубные щетки, щетки для волос, — пояснил Квиллер. — Что вы будете пить? — Только кофе. Пока многообещающе булькала кофеварка с программным управлением, Квиллер спросил. — Двайт, что привело вас к нам в Мускаунти? Большинство людей даже не подозревают о существовании этого места. По правде говоря, я никогда не слышал о нем, пока агентство по трудоустройству не направило меня сюда. Компанию, на которую я работал в Демайне, сливи с другой, и я остался не удел. Моим основным достоинством было то, что я играл и ставил спектакли в любительском театре. И вот я здесь, и мне это нравится. Никогда не думал, что мне понравится жить в маленьком городке. Это вам не какой-нибудь средний городок, — заметил Квиллер, наливая кофе. О, я понял это сразу. Как продвигается работа над пьесой? В целом я доволен. У Оли Тудуисел соорудил потрясающие декорации из всякого хлама. Фран Броуди сделала эскизы костюмов, а мать у Оли их шьет. Фран отличный помощник режиссера. Очень талантливая девушка. И к тому же привлекательная. А ножки как у скаковой лошадки. Она была замужем? Нет. Вы знаете, что именно она оформила мое жилище? Двайт оглядел прямоугольную мебель в современном стиле, марокканские ковры, большие гобелены. Великолепно. Она оформляла квартиру Мелинды. Должно быть, наша докторша истратила кучу денег. Мелинда любит царить деньгами. Двайт положил свою дудку на низкий столик и юм, юм начала подкрадываться к ней. Почти касаясь животом пола, она медленно ползла к блестящей черной трубочке. Но когда она уже готова была прыгнуть, Квиллер резко выкрикнул «Нельзя!» Кошка, подскочив от неожиданности, ретировалась. «Она готова стащить все, что весит меньше двух унций», объяснил хозяин. «Я принес дудку, чтобы узнать ваше мнение, Квилл», сообщил Двайт. «Я собираюсь записать на магнитофон несколько странных причудливых мелодий, и включать эту запись во время сцен с ведьмами. Он взял дудку и извлек из нее несколько диких пронзительных звуков, от которых Куко Юм-Юм, прижав уши и распушив хвосты, умчались вверх по пантусу и скрылись из виду. — Думаю, это то, что надо, — сказал Квиллер. Даже у кошек шерсть становится дыбом. — Как ваш Макдув? — Лучше, чем я ожидал, особенно в его сцене с Макбетом. Во время их словесного поединка с Ларри он играет просто самозабвенно. Лари. «Превосходный актер». «А леди Макбет?» «Ну...» — неуверенно произнес режиссер. «Должен сказать, что с ней нельзя ни в чем быть уверенным заранее. На одной репетиции она действительно придает серьезность характеру своей героине, а в следующий раз кажется, что ее мысли блуждают где-то очень далеко. Откровенно говоря, я разочарован. Она жалуется на плохой сон». «Вы не считаете, что ее что-то тревожит?» — спросил Квиллер, поглаживая усы. «Не знаю». «И еще одно». — Она плохо воспринимает указания, — пожаловался Эдвайт. — Может быть, потому что она врач? Вы же знаете, им слово не скажи. С ней было трудно иметь дело, когда она жила здесь раньше. — Нет, с ней можно было прекрасно проводить время, и она умела наслаждаться жизнью. Когда я унаследовал собняк Клингеншойнов, она устроила в нем торжественный прием с дворецким, лакеями, двумя поварами, музыкантами, шестнадцатью свечами на столе и полным грузовиком цветов. Тогда ее переполняли энергией задор. Должно быть, в Бустоне с ней что-то произошло. Мне очень неприятно говорить, Квилл, но меня мучит вопрос. Не употребляет ли она наркотики? Я знаю, что некоторые загруженные работой врачи, желая поддержать форму, пользуются таблетками для похудания, а потом для расслабления принимают успокоительные наркотики. Они становятся наркоманами. Квиллер вспомнил незнакомое ему прежде странное выражение глаз Мелинды. — Возможно, вы правы. В литературе приводятся факты, когда люди, призванные заботиться о здоровье других, сами становятся рабами наркотиков. Что же делать? У нее ведь могут быть серьезные неприятности. Конечно, есть соответствующие лечебные учреждения, но кто сможет убедить врача обратиться туда? Предоставим ей самой решать эту проблему. «Я настолько обеспокоен, — сказал режиссер, — что подготовил роль леди Макбет с другой актрисой на случай, если в среду Мелинда будет не в состоянии играть плюньте через левое плечо. Он засунул в карман свою дудку и поднялся. — Конечно, все это строго между нами. Спасибо за кофе. У вас потрясающий амбар. Только он ушел. Сеамцы опасливо спустились по пандусу. И Юм-Юм при этом тщетно высматривал оловянную дудку. Однако, когда Коко стал обнюхивать один из легких марокканских ковров, Квиллер почувствовал тревогу. Касаясь носом ворса, кот прочерчивал на ковре какую-то извилистую линию, словно повторял путь пробежавшего паука. Хозяин кота опустился на четвереньки, пытаясь рассмотреть что-нибудь, но не увидел на ковре ничего, кроме почти неразличимого для глаза пятнышка. Куку -ку обнюхивал его, трогал лапкой, тыкал в него носом. — Ах ты, негодяй! — отчитал его квиллер. — Тебе просто нравится смотреть, как я ползаю по ковру. Больше я никогда не попадусь на эту удочку. На следующий день, отправившись за воскресными газетами, Квеллер проходил мимо Гудвинтер-бульвара и ужаснулся, увидев эту привилегированную улицу. Весь тротуар был усыпан мусором, газоны вытоптаны, а на траве в средней части бульвара остались следы колес. Теперь Мелинде трудно будет завоевать дружеское расположение соседей. Тем более, что машина для уборки мусора появится только в понедельник. А еще предстояла перевозка купленных вещей. Вечером Квеллер заехал за поле, чтобы вместе с ней отправиться в ресторан. И она сказала. Грузовики будут целых два дня выезжать на подъездную дорогу Гудвинтеров и на тротуар, сминая кусты и сшибая декоративные керамические горшки с цветами. — Кто разрешил этот беспредел? — спросил он. — Думаю, во-первых, никто и не спрашивал ни у кого разрешения. А если бы и спросил, кто станет возражать, когда речь идет об имуществе такого почитаемого всеми человека, как доктор Галифакс? Это маленький город Квилл. По дороге к ресторану Лингвине. Квиллер описывал Поле шотландскую ночь у Броуди, но внезапно смолк на полусловие. Они проезжали мимо бара Грозный Пес, и он заметил на стоянке перед ним темно-бордовую машину со светлым номерным знаком. — Ты говорил? — напомнила ему Поле. — А Хагисе, да, он был неплох, а для любителей острых блюд просто замечателен. Он пришелся по вкусу, даже моим ребяткам. Итальянская тротория в Мусвиле. Была одним из нескольких национальных ресторанов округа, маленькое семейное заведение на первом этаже с непритязательной вывеской. Мистер Лингвини готовил, а миссис Лингвини обслуживала посетителей. Здесь не было ни видов капри или венеции на стенах, ни гирлянд итальянских фонариков, ни скатерти в красную и белую клетку, ни свечей, вставленных в горлышки старинных бутылок из-под кьянти, ни записей романтических мелодий, исполняемых на мандалинах, но лишь вкусная еда, умеренные цены. И оперная музыка мистер лингвини сделал свои столы из топляка найденного на берегу покрыв столешницы прочным пластиком но салфетки здесь давали матерчатые и обедующие могли попросить лишнюю чтобы повязать ею шею Квиллер выбрал ресторан лингвини потому что словом это был сюрприз Милдред Хэнстейбл по-прежнему жила в мусвле в своем коттедже на берегу озера и они заехали за ней арчи райкер предпочел встретиться с ними уже в ресторане Квиллер подозревал, что у него была причина, по которой он хотел ехать на своей машине. Недаром они дружили с детства и видели друг друга насквозь. Грузный краснощекий Арчи, начальник Милдред во всякой всячине, где она вела кулинарную рубрику, уже сидел у стойки бара, когда они появились, и потягивал красное итальянское вино. В этот вечер прокручивалась запись Лючии де Ламермур. Сноска. лючия де Ламермур, опера «Доницетти». 1797-1848 годы. Миссис Лингвини усадила их за самый лучшие из одиннадцати столиков и встала около них, положив руку на бедро и внимательно глядя на всех четверых. На языке ее телодвижений это означало. Что вам принести из бара? — Что будешь пить? — спросил Квиллер Милдред. — То же, что и ты, — сказала она. — Один сухой херес и два белых виноградных сока, — заказал он миссис Лингвини. А для этого, господина, и того, и другого. «Доктор Мелинда хочет, чтобы я похудела», — сказала Милдред. «Поэтому я пока воздерживаюсь от алкоголя». В связи с этим, Квилл, ответь мне на один вопрос. Став трезвенником, как ты относишься ко всяким вечеринкам? Прежде я посещал только вечера в журналистских клубах. Квилл в молодости был буяном, — вмешался Райкер. Перестав пить спиртное, я решил держаться подальше от журналистских клубов, жалеть самого себя. Это был первый этап. На втором этапе я обнаружил, что могу посещать вечеринки, пить содовую и приятно проводить время. Нехорошо, но приятно. Теперь же я понимаю, что хорошее времяпрепровождение зависит от компании, беседы, обстоятельств, и его нельзя отождествлять с искусственным кайфом, не приносящим настоящей радости. «Я пью за это», — сказал Райкер. Меню здесь не существовало. Посетители ресторана ели то, что мистеру Лингвине пришло в голову приготовить именно сегодня. Поэтому, когда миссис Лингвини принесла напитки, она также плюхнула на стол четыре корзинки сырых овощей и блюда булькающего соуса, который поддерживали в кипящем состоянии на плите. «Макайте их сюда! Очень на вкусно! И она провозгласила на своем родном языке название блюда. Райкер, любитель мяса с картошкой, смотрел на овощи с недоверием. Но, попробовав соус, куда входили анчоусы и чеснок, съел целую корзинку и прихватил часть корзинки Милдред. Зупа де файоли, — сказала миссис Лингвини, принеся суп. — Очень на вкусно. — Похоже на фасолевый суп, — заметил Квиллер. — А теперь расскажите мне о Шотландии, — попросила Милдред. — Вы довольны поездкой? — Шотландия призрачна и очаровательно, ответил Квиллер. — Но когда гид говорит мне, куда смотреть, нет того захватывающего впечатления, которое возникает при собственных открытиях. — Слушайте, слушайте, — сказал Райкер. — Хорошо бы в следующем году отправиться туда вчетвером, — продолжил Квиллер. — Взять на прокат машину, останавливаться в мотелях, знакомиться с местными жителями и открыть для себя Шотландию. Конечно, это более хлопотно, потребует больше времени и немного исследовательской работы. Суповые чашки убрали, и появились макароны. Манеру миссис Лингвини подавать блюда едва ли можно было назвать обслуживанием. Она швыряла металлы еду на стол без всяких церемоний. — Тортеллини Кватро Фромаджи. Очень на вкусно! Тортеллини сноска изделие из теста типа пельмени. Тортеллини с начинкой из четырех сортов сыра? Что будет с моей диеты? Вздохнула Полли. Я обожаю тортеллини, сказала Милдред, хоть их называют пупками. Легенда гласит, что того, кто их придумал, вдохновил пупок Венеры. Если вы любите легенды, обратилась к ней Полли, вам понравится Шотландия. Там в озерах живут водяные в образе лошадей, их называют келпи. На посещаемых духами кладбищах встречаются великаны-людоеды, а крошечные феи в платьицах из мха и морских водорослей ткут пледы из паутины. — Но мы никого из них не видели, — подхватил Райкер. — Вероятно, приехали не в то время года. — Как вам сегодня нравятся макароны? — спросил Квиллер. — Очень вкусно! ответили все хором. Потом Милдред захотела узнать подробности о краже драгоценностей, и они стали наперебой рассказывать ей эту историю. А в заключении Квиллер сказал, «Скотланд-Ярд разыскивает водителя автобуса». «А кто-нибудь знает, откуда взялось название «Скотланд-Ярд»?» Никто не знал, и Полли пообещала выяснить это в библиотеке. Потом они заговорили о свободной распродаже и о тайном увлечении доктора гала «Мы начинаем публиковать материал о нем в понедельник на первой странице газеты», — сообщил Райкер. Глингеншойновский фонд покупает всю коллекцию за 100 тысяч долларов». «Чудесно — Чудесно! — воскликнула Милдред. — Мелинде нужны деньги. — Я бы не сказал, что она очень стеснена в средствах, когда вижу ее машину за 45 тысяч долларов на стоянке в индейской деревне. Пока Милдред превозносила до небес картины доктора Гала, Квиллер ел макароны и размышлял. — Не существовало ли у праведного доктора Галлифакса какого-нибудь секрета? — спрашивал он сам себя. — Может быть, те деньги, которые он каждый месяц переводил кому-то через локмастерский банк, предназначались вовсе не его беспутному сыну? Ведь выплаты не прекратились после смерти молодого человека. «Кто-нибудь из вас знал сына доктора?» — обратился он к дамам. «Он никогда не приходил в библиотеку», — ответила Полли. «Он у меня никогда не учился», — добавила Милдред. «Но мне известно, что он хулиганил в школе и доставлял неприятности своим родителям. И все-таки они, наверное, устроили ему пышные похороны, не останавливаясь ни перед какими расходами?» «Нет». Они ограничились за упокойной службой дома, где присутствовали только самые близкие. Ты же знаешь, его мать была прикована к постели. Квиллер со своим обычным скептицизмом подумал, что автомобильная катастрофа могла быть не случайной, а подстроенной. Он вспомнил один подобный скандал в Пикоксе, касающийся хорошей семьи. Если это так, то деньги, выплачиваемые доктором, вымогал у него наемный убийцу Она опять идет сюда, — пробормотал Райкер. Им подали основное блюдо. Пол пятлони алла болоньезы. Очень на вкусно. Это колбасный хлебец, сказал Райкер, попробовав. Но он восхитителен. Я хотела бы взять кусочек домой для будси, заявила Полли. Это побудило Квиллера описать реакцию кокона магнитофонной записи, сделанной в Шотландии. Рассказать о том, какой отклик вызвали у кота определенные голоса и звуки. А Полли поведала слушателям, как она любит тискать бутси, когда он сидит у нее на коленях, и шептать ему в ушко. — Подберем тапки, тапки, сунем в них лапки, лапки. Взрывное «П» щекочет ему в ушах чувствительные волоски, и он смешно морщится. — А теперь послушайте меня. Вновь взял слово Квиллер. У меня есть запись, где Лайла рассказывает о шотландском маньяке, который убивал при помощи яда проституток в трех странах. — Так вот. Как только Лайл произносит пунцовые пилюли для полных проституток, Куко начинает бурно выражать свой протест, хотя взрывной П идет из магнитофона, а не шепчется ему на ушко. — Мы все знаем, что Куко — выдающееся существо, — насмешливо сказал Райкер. — Он делает честь семейству кошачьих. — О, Боже! Несут десерт! — Цукотто! Очень навкусно! — сообщила миссис Лингвини. Пока объевшаяся компания глазила на эту смесь крема, шоколада и орехов, из динамиков зазвучала сцена сумасшествия из лючии Как, кстати! — заметила Полли. Внезапно музыка стихла, все присутствующие подняли глаза на мистера Лингвине, который буквально ворвался в зал в длинном фартуке и белом колпаке. Опустившись на одно колено рядом с Полли, он широко раскинул руки и запел глубоким оперным баритоном «С днем рождения тебя!» с днем рождения тебя, с днем рождения, дорогая, с днем рождения тебя!» Все присутствующие зааплодировали. Полли, стиснув от восторга рухи, нежно посмотрела на Квиллера и снова зазвучала Лючия дала Ламмермур. «Никто не предупредил меня, Полли, что сегодня у вас день рождения», сказала Милред. «Вы дева, вот почему вы такая скромная, деятельная и невозмутимая». В завершение обеда подали эспрессо и участники вечера с трудом встали из-за стола. Райкер вызвался отвезти Милдред в ее коттедж, находящийся по пути в индейскую деревню. «Ага», — подумал Квиллер, — «этого-то я и ожидал». Они с поля ехали домой в молчании. Она чувствовала себя счастливой женщиной, к тому же объевшейся, а он намеренно не давал воли языку. Ему хотелось сказать. «Я все еще считаю, что твоя подруга умерла не от естественных причин. Я подозреваю, что Милинда допустила ошибку, выписывая ирми рецепт. Но сегодня был день рождения Поля, и он сдерживал себя, чтобы не испортить его своими новыми догадками. Близкому другу можно сказать все, размышлял он, но все-таки искусство дружбы предполагает и знание того, что и когда говорить не следует. Этот философский вывод он почерпнул из своего недавнего опыта. Они свернули на Гудвинтер-бульвар. Старомодные уличные фонари бросали призрачный свет на сцену субботнего кошмара а фары их автомобиля осветили груды мусора в сточной канаве. Поравнявшись с особняком гейджев, они притормозили, прежде чем свернуть на боковой проезд, и в это время свет фар выхватил из темноты нечто, что заставило вздрогнуть их обоих, припаркованную в запрещенном месте машину с бородатым водителем. — Это опять он! — пронзительно закричала Полли.